Глава 15. Забавный случай из кондитерской. Прости, но я, кажется, забыла, что замужем. Странилась и чтобы скрыть смущение, побежала на улицу. Мне необходимо было вдохнуть свежего воздуха и отстудить чумную голову. Я чуть не поцеловала незнакомца, которого знала без году неделю. Это было неправильно, учитывая то, что я и правда была замужем. Выбежав на веранду, вдохнула прохладного осеннего воздуха и закрыла глаза. Через мгновение стало легче дышать, и я поняла, что нужно держать себя в руках и не вешаться каждому встречному побереченному на шею. — Ты как, Евангелина? — услышала за спиной мужской голос и обернулась. — Намного лучше, спасибо. — Извини, красавица, я правда не хотела тебя смущать, поэтому, как и обещал, пойду вставлю тебе стекло в гостиной и, наверное, сразу же уеду, — тихо произнес он. Мне показалось, что он был расстроен или смущен. поэтому я лишь кивнула в ответ. Но все же, когда он завернул за угол дома, я пошла за ним. Мне хотелось помочь ему и посмотреть, как он будет вставлять стекла. Неизвестно, когда я в следующий раз увижу этого незнакомого стекольщика и искателя людей, а стекла могут повредиться или разбиться. «Можно помочь тебе?» Спросила я мужчину, который инструментами из деревянного ящика убирал старые стекла и зачищал поверхность окон. «Если хочешь, то давай». Улыбнулся Веридис. — Подай мне вон ту стамеску. — Стамеску? Ага. Я потянулась за нужным инструментом, зная, что и как называется и где используется, и подала его мужчине. — О, умница какая! Я думал, ты не отличишь топор от молотка! Засмеялся чистым смехом мужчина, и я улыбнулась. У меня была своя кондитерская, и ремонтом я делала сама. Подруга мне немного помогала, поэтому я много знаю и умею. — Расскажи мне про свою кондитерскую, — попросил Веридис. К... — Я задумалась, не зная, что рассказывать, но вдруг вспомнил один забавный случай. Однажды я решила испечь свадебный торт для своих хороших знакомых. Они очень меня просили успеть сделать трехъярусный белковый торт с вафлями и соленой карамелью. Мужчина обернулся и нахмурил брови, удивленно спросил. — Соленой карамелью? Ты ничего не путаешь? Разве сладкое может быть соленым? Очень даже может, усмехнулась я. вместе, откуда я родом, и не такое можно увидеть и попробовать. Так вот, найдя свободное место в графике, я начала печь этот торт. Уж очень мне хотелось порадовать своих знакомых. Но прежде чем начать печь такой торт, я решила заглянуть в свою книгу рецептов, которая постоянно пополнялась новыми идеями. Прочитав рецепт, я удивилась тому, что он был очень необычен. Я часто пекла разные торты, делала десерты, и удивить меня ингредиентами было сложно. Но когда я увидела состав, то задумалась. И что это был за состав? Туда входил острый перец с халапенью, крем из авокадо с лаймом, карамелизированный лук и орехи, а еще экстракт из мохито. Ничего не понял. Засмеялся мужчина и махнул рукой. Да и ладно, продолжай. Хорошо, кивнула я. Эти необычные ингредиенты мне пришлось покупать в одном из магазинов города, а часть заказывать в другом месте. удивительно но мне все пришло вовремя и я начала готовить шедевр для своих друзей Я успела в срок и на свадьбу торт приехал готовенький красивенький в общем при полном параде гости увидев его поражались тому как я могла сделать что-то подобное люди с ним фоткались и мечтали попробовать фоткались спросил великий вновь нахмурив брови что это значит эм... они просили художника зарисовать их вместе со свадебным тортом на память. О, понял. И что было дальше? Торт разрезали молодожены, и первые попробовали кусочек торта. И тут началось. Спустя, наверное, десять секунд я задумалась, вспоминая тот случай, и улыбнулась. Их лица стали ярко-красного цвета, а из глаз брызнули слезы. Невеста завизжала и начала кружиться, как юла по залу в поисках воды. Жених занялся тем же самым. Они бегали от стола к столу, пытаясь найти хоть что-нибудь, чтобы запить или заесть вкус торта. Я сразу же заподозрила неладное и кинулась к торту. Принюхалась и, взяв ложку, лизнула начинку торта. — О, Что? Что это было? Воззрившись на меня, изумленно спросил мужчина, забыв про стекло. Это было очень... Это было жарко, очень, а еще остро, невыносимо жгуче. Перец, щепотку которого я добавила в крем, оказался другого сорта. Мне прислали необычный слабенький халапенью, который можно спокойно съесть и чуть поморщиться. Нет, кто-то перепутал мне перец, который называется Тринидадский скорпион и входит в тройку лидеров в мире по остроте и жгучести перцев. В общем, отпаивали мы молодоженов молоком и мороженым. Но ты знаешь, после того, как некоторые гости посмотрели на дикие танцы молодоженов и их забейки за водой, тоже решились попробовать сладкий торт с перцем медалистом. Не побоялись же. А потом гости устроили соревнования. Кто сможет съесть больше торта, не запивая молоком. В общем, все было очень весело. Конечно, после свадьбы парочку гостей госпитализировали в больницу с ожогами желудка. Но потом эту свадьбу еще долго вспоминали и смеялись над тем забавным случаем. А у меня прибавилось заказов именно такие торты. И подобный десерт заказывали не только на свадьбу, но и любимому начальнику, изменнику мужу на день рождения или любимой тещи. — Здорово, никогда ничего подобного не слышал, но знаешь, если бы я был на той свадьбе, тоже принял бы участие в том дичайшем соревновании. — Я уверен, что ты победил бы в нем, правда? — спросил Веридис, не сводя с меня глаз, а потом отвернулся и принялся дальше заниматься стеклом. Спустя час стекло было вставлено, и я стояла на дороге, провожая мужчину, который все же уезжал. — Дом, в котором находится потерявшая девочка, находится сразу за моим. Сто метров, и ты увидишь его. — Я обязательно заеду к ним, обещаю. Поговорю с ней. Все будет хорошо, — ласково произнес Веридис. Внезапно он спрыгнул с козел, обнял меня и нежно поцеловал. Легко коснувшись моих губ, он отстранился, и я заметила в его глазах печаль. — Прощай, красавица. Надеюсь, мы еще увидимся. — Прощай, Веридис. Помахала ему рукой, я пошла к своему дому, который уже не выглядел таким заброшенным и старым. На веранде меня ждал мой верный друг Леон, в чьих пушистых лапках снова была корзинка с чем-то вкусненьким.